Глава, 37-я, 3-0-0, Адам. «А мы с тобой что-нибудь испечём, когда всё это закончится?» — спрашиваю я с набитым ртом. «Думаю, правила приличия можно отбросить, когда пытаешься отвлечь пятилётнюю дочь от того, что мы заперты в подвале во власти маньячки, которая с каждой минуты всё больше съезжает с катушек. После того, как Бекка закрыла угольный жёлоб, я услышал ее бегущие к дому шаги она сильно хлопнула дверью как и положено подростку каким бэкка притворялась теперь она расхаживала взад вперед по дому и я ощущал что воздух буквально наэлектризован от чего мне становилось страшно папы ничего не пекут отвечает софия словно вот вот заплачет вдруг я сказал что нибудь не то возможно напомнил ей о майне многие папы пекут уверен что следует попробовать не с удуванчиками конечно вот гадость то это бэкка балда кому захочется есть траву чем сильнее я стараюсь заставить дочь улыбнуться тем грустнее она становится и прижимает руки к лицу папа едва слышно шепчет она переполненная эмоциями мы скоро увидим маму конфетка даю слово мой голос прерывается от слов, слишком уж похожих на ложь. «Конечно, такое возможно. Наверняка существует вероятность, что Майна выберется оттуда живой. Мысль, что я ее потеряю, невыносима для меня». «А-а-а!» Пальцы Софии буквально пляшут вокруг шеи. И тут я понимаю, что это не прилив эмоций, а настоящая паника. Она вытаращивает глаза, трясет головой И я вижу, как губы у нее распухают, будто ее пчела ужалила. Слон падает на пол рядом с Софией. «Что было у тебя в сэндвиче?» Снова почти крича, потому что она замирает и смотрит на меня полными ужаса глазами. Я спрашиваю. «София, что было у тебя в сэндвиче? Дай мне попробовать сейчас же!» Я дергаю наручники, словно они волшебным образом разомкнулись. Дочь подбирает аккуратно сложенные на полу крошки. и едва коснувшись их губами я ощущаю запах и вкус араххисовое масло нам даже держать его в доме нельзя сказала майна когда мы вернулись от врача а софия пребывала в счастливом неведении о потенциально фатальном диагнозе который ей только что поставили аллергия у нее не такая уж и сильная есть люди которые не могут находиться в трехх метрах от густа арахиса или вообще от его зеврин бы у них распухают мгновенно как только кто-то в баре откроет пакетик с этими орешками сообщил врач а если софия все-таки откроет банку она ведь слишком маленькая чтобы понимать какой спред ей можно а какой нельзя я поставлю банку на самый верх холодильника там она ее даже не увидит произнес я раххисовое масло было моей слабостью Я мог есть его ложкой прямо из банки перед долгой пробежкой или намазывать на гренки воскресным утром. Со времени постановки диагноза у Софии случилась лишь одна аллергическая реакция, когда кто-то из беспечных родителей угостил ее на утреннем чаепитии бисквитом, не спросив ничего у Майны. «Ужас был полный», — потом рассказывала она. София затрясла головой так, будто туда попала муха. Я сделала ей укол и шприца-тюбика с апинефрином, и вдруг подумала а если лекарство не поможет сам знаешь покупаешь такие шприцы считая что они действуют, а если попадется с бракованный на заводе что то не заладилось всего лишь один шприц с браком ну ведь помогло же успокоил я майну потому что слова ее лись под потоком будто она забыла что софия гремит сковородками в своей игрушечной кухне и все тревоги дня давно забыты да но я стиснул ее в объятиях буквально задавив в ней панический страх лекарство помогло по мере взросления софия научилась не брать еду ни от кого кроме нас она привыкла носить с собой обед из дома на школьные мероприятия спрашивать на вечеринках есть ли в сладостях арахис мы вздохнули с облегчением, но банка с арахисовым маслом продолжала стоять на самом верху холодильника. тогда софия никак не могла бы добраться спокойнее старайся дышать реже и ровнее она вообще едва дышит я знаю что грудь у нее сдавлена словно на нее кто то уселся глоттка распухла и каждый вдох дается с трудом дочь шевелит губами но не произносит ни звука веки у нее уже набухают превращая глаза в узкие щелки б к орру я так что по сравнению с этим мои крики с требованием еды кажутся шепотом встаю на колени словно небольшой выигрыш высоты разнесет звуки дальше и беспрестанно грохочу наручниками по металлической трубе на помощь можно за несколько минут или несколько часов умереть от анафилактического шока в первый раз мы рванули на машине прямо к врачу где нас пропустили без очереди не растерявшемуся доктору который сделал укол из шприца тюбика с э пенефрином одновременно позвонив в скорую в больнице нам выдали шприцы для самостоятельного использования а что произойдет если ей не вколот адреналин насколько бурной будет реакция нельзя сказать определенно давайте не будем это выяснять в боевой обстановке врач был молодым и внимательным в его глазах читалось сочувствие Лучше всегда иметь в запасе шприц. Всего их у нас четыре штуки. Один в школьной сумке Софии, второй в сумочке у Майны, третий у меня в машине, четвертый в ящике в кухне вместе с батарейками и игрушками трехлетней давности из детского набора «Хэппи Мил», который продается в Макдональдсе. «На помощь!» В кухне радио выключается, оборвав песенку «Нью-Йоркская сказка», Я не дожидаюсь, пока Бекка отзовется. Мне нужен шприц-тюбик Софии. Ты дала ей арахис, кретинка, идиотка. Я тебе дала арахис. Сыра было мало, так что... Живо! Времени нет! Она же может умереть, Бекка! Я жалею о сказанном мною в ту секунду, когда вижу лицо Софии. Распухшее и перепуганное. Сейчас ей с огромным трудом дается каждый вдох. «Это неправда, милая», — тихо добавляю я. «Я это сказал, потому что нам очень нужен твой шприц». Наверху раздается какой-то шум. Я слышу звяканье ключей и представляю, как на пол вываливают содержимое кухонного ящика. Я с силой дергаю наручники. Страх и волнение добавляют сил моим затекшим рукам. Что мне делать, если София перестанет дышать, если у нее остановится сердце? «Скорее!» «Да не могу я его найти!» Наверное, Майна куда-то переложила шприц. Я ощущаю приступ гнева, что она мне ничего не сказала. Мы об этом не говорили. Я не услышал от нее слов, вроде я подумала, что, возможно, лучше держать шприц в коридоре, в ванной, в шкафу для посуды. «Поищи в школьной сумке Софии!» Ору я. Бекка издает звук, одновременно похожий на плач и на виск. «Его там нет, он в самолете!» когда я прошлым вечером сидела с софией то взяла его оттуда не велели оставить его на скамейке в парке откуда его кто то заберет какого чор времени на расспросы нет тогда у меня в машине софия издает придушенный звук похожий на слово папа и я дерргю руками наручники безнадежно пытаясь дотянуться до нее в бардачке посмотри я уже хрип от крика однако слышу шаги выбегающие из дома байки потом пиканьье сигнализации и звук открываемый дверца автомобиля все хорошо все будет хорошо дорогая снова шаги затем скребущий звук когда бетонный блок отодвигают от засыпанного окна угольного желоба вскоре перестук когда шприц скатывается в подвал подними его конфетка сними колпачок вот так просто брось а теперь коли себя прямо в бедро софия не шевелясь глядит на меня по ее распухшему лицу катятся слезы вперед дорогая за тебя я этого сделать не могу видишь героя мультика на пижамных штанишках вон там того что над коленкой выше еще выше коли а потом держишь шприц на месте пока я не скажу тебе нажать на ампулу и вытащить его Я знал, что у меня храбрая дочь. Она не плачет, когда царапает коленку или проснется посреди ночи с температурой. На детской площадке София просто бесстрашна, вися вверх ногами или несясь вперед, чтобы попытаться съехать с большой горки. Но я не представлял, какой мужественной она может быть, пока не увидел, как она подняла руку, зажав в кулачке шприц-ручку, и вонзила его себе в бедро. Я подавляю всхлип. всматриваюсь в ее лицо еще признаки того что ей пплегчает но лицо у софии по прежнему распухшее и она ловит ртом воздух ладошка плотно сжимает шприц я не вижу правильно ли софия все сделала не знаю подействовало ли лекарство в шприце вошла ли игла туда куда нужно достаточно ли всего этого чтобы спасти ее